2 августа. Четверг. 2 августа лидеры трех стран разъезжались из-под Сталин возвращался в Москву тем же специальным поездом. Серов рассказывал об отъезде советской делегации. Вечером на автомашинах все начальство въехало во Франкфурт-на-Одере, где и сядут вагоны. Это сделано, видимо, в порядке перестраховки, чтобы не устраивать посадку в Берлине. Может быть, это и правильно. Ведь тут еще фашистов осталось немало. Могли что-нибудь и сделать. Посадили в вагоны, распрощались. В общем, можно вздохнуть посвободнее, а то целыми днями пришлось переживать, как бы немцы, мои подчиненные, как Георгий Константинович Жуков сказал, что-нибудь не устроили. Этли поспешил на самолете в Лондон, где свежеиспеченного премьер-министра и так заждались. Маршрут Трумана на родину был более замысловат. Он отклонил приглашение посетить Данию, Норвегию, Францию и нанести официальный визит в Великобританию. Из Берлина президент полетел в английский Плимут, но там аэродром затянуло тучами, сели в Хараубире. Оттуда катер доставил его на Августу, стоявшую на якоре в Плимут-Роудс. Вскоре после того, как я устроился в своей каюте, посол Уайнант, адмирал Старк, генерал Ли и адмирал Маккен Поднялись на борт с коротким визитом, чтобы засвидетельствовать свое почтение. Они ждали меня в Сент-Моугене, но поспешили в Плимут, когда узнали о нашей посадке в Харроубире. Вскоре после полудня я вместе с госсекретарем Бирнсом и адмиралом Леге покинул Августу и направился к стоявшему неподалеку на якоре крейсеру Ринаун. Король Георг VI утром прибыл поездом из Лондона и находился на борту Ринауна, ожидая меня, чтобы приветствовать на английской земле. Британский корабль оказал мне обычные высокие почести по прибытии, а король лично поприветствовал, протянув руку и сказав «Добро пожаловать в мою страну». Король произвел на меня приятное впечатление человека с большим здравым смыслом. Во время моего визита к нему я обнаружил, что он отлично осведомлен обо всем происходящем. То, насколько хорошо король был осведомлен, поразило адмирала Леги. Король устроил неофициальный завтрак в честь президента, в ходе которого я беседовал с ним об атомной бомбе. Король спросил меня о ее потенциальной мощи. Я ответил, «Не думаю, что она будет столь эффективной, как ожидают. Мне она кажется профессорской фантазией». К моему удивлению, король Георг оказался хорошо информированным о проекте «Манхэттен» и возможном послевоенном использовании атомной энергии. «Хотите держать пари на этот счет, адмирал?» — шутливо сказал он мне. Я не кривил душой, когда ответил королю, что, в отличие от некоторых ученых, не очень-то доверяя этому новому оружию, и что не знаю взрывчатое вещество, которое обладало бы такой взрывной силой, какую приписывает новой бомбе. События вскоре показали, что в этом отношении я глубоко заблуждался. Наверное, самым удивительным итогом Потсдамской конференции стало то, что, несмотря на все противоречия, начавшие уже дуть ветры холодной войны, порой диаметрально расходившиеся дипломатические интересы, все стороны оказались скорее удовлетворены ее итогами. Молотов в ориентировке для советских диппредставительств о результатах конференции подчеркивал. «Вначале англичанами и американцами нам был предъявлен ряд претензий, насчет наших самостоятельных действий по вывозу трофейного и репарационного оборудования из Германии и из стран-сателлитов, насчет нашей политики в балканских странах, где будто бы нет демократического развития политической жизни и нужен контроль над правительствами со стороны всех союзников и так далее. Большинство важных решений было принято в конце конференции, причем тогда было достигнуто значительное единодушие. Смена Черчилля и Идана внешне не отразилась на итогах конференции, но большинство решений были приняты уже при Этле и Бивине. Конференция окончилась вполне удовлетворительными для Советского Союза результатами. Да, англо-американцы отбили ключевые требования Москвы по Руру и репарациям с германии, заявки на стратегические форпосты в проливах, Средиземноморье и других районах. Но Москве удалось отстоять свои ключевые предложения о новых границах Польши, ведущей роли СССР в подготовке мирных договоров с европейскими союзниками Германии, кроме Италии, о присоединении к СССР части Восточной Пруссии. Решение о Кёнигсберге и прилегающем к нему районе имеет для Советского Союза большое значение, с удовлетворением отмечал Молотов в ориентировке. У нас будет свой незамерзающий порт на Балтийском море, причем этот кусок германской территории непосредственно присоединяется к СССР. Были отражены попытки союзников установить международный контроль над выборами в Румынии, Болгарии, Венгрии и Финляндии. В разговоре с Георгием Димитровым Молотов даже назовет подсдамские решения признанием Балкан как советской сферы влияния. Москву вполне устраивало и сохранение за большой тройкой ведущей роли в согласовании мирных договоров. Оставшиеся важные вопросы – подготовка мирных договоров, судьба итальянских колоний, регулирование водных путей – были переданы на рассмотрение нового органа – Совета министров иностранных дел трех стран с участием также Франции и Китая. Общий баланс уступок представлялся Кремлю вполне приемлемым, а сражение по остальным советским требованиям предстояло продолжить в рамках СМИД. «Важнейшим, хотя и никогда непроизносимым итогом Ялты и Потсдама, было восстановление фактического преемства СССР по отношению к геополитическому ареалу Российской империи в сочетании с новоприобретенной военной мощью и международным влиянием», считает Наталья Нарочницкая. Это, в свою очередь, определило неизбежность холодного противодействия результатам победы, восстановившим на месте Великой России силу, способную сдерживать устремления Запада. В Лондоне в целом удовлетворились итогами конференции, особенно тем, что Москва отказалась от претензий на заграничные германские активы, захваченные у немцев золото и акции предприятий в западных зонах. Правда, Черчилль в мемуарах открещивался от решений по польскому вопросу. Не проиграя он выборы, он бы устроил в подздаме схватку и мог пойти на открытый разрыв, но не уступить Польше территории западней Одора и восточной Нейсы. Примечательно, что и Труман тогда был доволен итогами конференции, хотя и по другим причинам. Он суммирует результаты Патсдама в радиообращении к нации и в мемуарах. Среди них было создание Завета министров иностранных дел как консультативного органа пяти основных правительств. Другим важным соглашением стало определение формулы репараций. Мы пришли к компромиссу по границам Польши. Главной целью, напомню, Труман считал получение личного подтверждения Сталина на вступлении СССР в войну с Японией. Это я смог получить от Сталина в самый первый день конференции. Мы были в состоянии войны, и наши военные договоренности должны были оставаться в секрете, поэтому они были выпущены из официального коммюнике. Это было единственным секретом подсдама. Впрочем, что реально думал Труман тогда, сказать сложно, поскольку его воспоминания сильно откорректировали последующие веяния Холодной войны. В мемуарах же читаем. Но личная встреча со сталиным и русскими имела для меня большое значение, потому что она позволила мне воочию увидеть, с чем нам и Западу придется столкнуться в будущем. В подздаме русские обязались подписать документ, который обещал сотрудничество и мирное развитие в Европе. Я уже видел, что русские были безжалостными торговцами, вечно стремящимися к своей выгоде. Казалось невозможным, чтобы всего лишь в нескольких милях от разбитого войной сердца нацистской державы глава любого правительства не приложил всех усилий для достижения настоящего мира. К своему полному разочарованию там я обнаружил, что русские не были всерьез настроены на мир. Было ясно, что российская внешняя политика базировалась на выводе о том, что мы движемся к глубокой депрессии, и они уже планировали воспользоваться нашими проблемами. Как бы мы ни старались вовлечь Россию в войну против Японии, опыт в Потсдаме привел меня к твердому намерению не допустить никакого участия русских в управлении Японией. Наш опыт общения с ними по Германии, а также по Болгарии, Румынии, Венгрии и Польше был таков, что я решил не иметь совместных дел с русскими. Сила — это единственное, что понимают русские. И хотя я надеялся, что в один прекрасный день Россию можно будет убедить сотрудничать в деле мира, я знал, что нельзя позволить русским получить какой-либо контроль над Японией. Настойчивость, с которой Сталин блокировал одну из предложенных мной мер по предотвращению войны, показала, как работал его ум и что он искал. Я предложил интернационализировать все основные водные пути. Сталин этого не хотел. Сталин хотел получить контроль над Черноморскими проливами и Дунаем. Русские планировали завоевание мира. И все больше людей в западных коридорах власти выступали за открытую конфронтацию с СССР и против решений пасдамской конференции. Одним из тех, кто следил за работой конференции с возрастающим скептицизмом и чувством близким к отчаянию, был Джордж Кеннон. Не могу припомнить, чтобы еще какой-то политический документ произвел на меня более тяжелое впечатление, чем комюнике, завершившие все эти путанные нереалистичные дискуссии, под которым поставил подпись президент Трумэн. Дело было не только в том, что я не верил в систему четырехстороннего контроля в управлении Германии, но и в том, что такие употребляемые в документах термины, как «демократический», «миролюбивый» или «справедливый» трактовались русскими по-своему, в таком смысле, который не совпадает с принятым у нас пониманием этих выражений. Что до вопроса о репарациях, то решения Потсдамской конференции казались мне просто продолжением той нереальной программы, заложенной еще во время Тегеранской конференции, обреченной на неудачу. По моему убеждению, высказанному еще до появления решения конференции, было бы глупо надеяться на эффективное сотрудничество с русскими, поскольку репарации — это просто все, что каждый может взять в своей зоне. Русские, полагал я, могут действовать как найдут нужным в своей зоне оккупации. Беспокоил Кеннан вопрос о суде над военными преступниками. «Лично я считал, было бы лучше, если бы союзное командование просто отдало приказ о том, чтобы каждый из этих людей, попавших в руки союзных сил, после установления буличности, был немедленно казнен. Совсем иное дело публичный процесс над нацистскими лидерами. Эта процедура не могла ни искупить, ни исправить совершенных ими преступлений». По моему разумению, единственный смысл, который мог иметь процесс – осуждение правительствами и народами, породившими суд, всякого рода массовых преступлений. Допустить на подобный процесс советских судей значило бы не только солидаризироваться с советским тоталитарным режимом, который они представляли, но и взять на себя часть ответственности за всевозможные жестокости и преступления, совершенные во время войны сталинскими властями против поляков и народов прибалтийских стран. Не менее тяжелое впечатление на меня произвело решение Потсдамской конференции отторгнуть от Германии Восточную Пруссию и разделить ее между Польшей и Россией. Правда, за такое решение нельзя осуждать мистера Трумана, так как оно, ранее согласованное, в принципе, было одобрено Рузвельтом и Черчиллем. И все же мне трудно было бы простить равнодушие американской стороны к реальным экономическим и иным последствиям данной акции и беспечность, с которой она проводилась. Лично мне эти территориальные изменения казались тем более а легкомыслие американской страны в этом вопросе тем более непростительным, поскольку они, как и другие территориальные уступки русским, просто изымали большие продуктивные регионы из экономики Европы, позволив русским извлекать из них военную и политическую выгоду, вместо того, чтобы поставить эти ресурсы на службу общему делу европейской реконструкции. Среди жестких критиков Потсдамской конференции был и Бегуль, который, к тому же, не скрывал обиды на то, что его на нее не пригласили. Опубликованное по окончании конференции комюнике показало, что завершилась она чем-то похожим на паническое отступление. Несмотря на изобилие примирительных жестов со стороны Трумана, на яростные протесты Черчилля, генералиссимус Сталин не пошел ни на какие уступки. В Польше ведение в правительство, сформированное на основе Люблинского комитета Миколайчика, Грабского и Виташа, вынудило Вашингтон и Лондон, как, впрочем, обязало и нас, признать это правительство, во главе которого были поставлены Берут и Осуп Маравский. Но уже вскоре пришлось убедиться, что тоталитарный характер власти в Варшаве нисколько от этого не пострадал. В Азии, благодаря своему обещанию начать военные действия против Японии, Сталин добился присоединения к России Курильских островов и половины Сахалина, получил право распоряжаться на территории Кореи к северу от 38-й параллели и лишил Чан Кайши территории внутренней Монголии, которая превратилась в Народную Республику. Правда, за это генералиссимус расплатился обещанием не вмешиваться во внутренние дела Китая. Он, однако, продолжал оказывать помощь и поставлять оружие Мао Цзэдуну, что и обеспечило последнему скорую победу. В итоге, вместо того, чтобы закрепить на мировой арене сотрудничество между Америкой и Россией, ради которого Рузвельт пожертвовал балансом сил в Европе, Потсдамская конференция лишь усугубила противоречие между этими двумя странами. Недовольство Деголя результатами Потсдамской конференции вылилось в серию нот французского правительства за подписью «Бидо», датированных 7 августа. Франция сочла неприемлемыми все ее ключевые решения, кроме приглашения ее в состав СМИТ. Богомолов получил 7 августа ноту Министерства иностранных дел Французской Республики, где говорилось, что французское правительство охотно принимает направленное ему в согласии с правительствами Великобритании и США, правительством Союза Советских Социалистических Республик, приглашение участвовать в Совете министров иностранных дел пяти великих держав и присоединиться теперь же к организации этого совета, который соберется в Лондоне не позднее 1 сентября. Франция, конечно, заинтересована во всяком важном вопросе, касающемся Европы или какой-либо части Европы. Это, в частности, относится к решениям, которые касаются Румынии, Болгарии, Венгрии и Финляндии. Французское правительство должно заметить, что положения, предусмотренные соглашением, заключенным между правительствами Союза Советских Социалистических Республик, Великобритании и США, относительно выработки мирных договоров с Румынией, Венгрией и Финляндией, ему кажутся не находящимися в соответствии с декларацией об освобожденной Европе, сделанной в Ялте правительствами СССР, Великобритании и США. Процедура, которая предусмотрена этой декларацией и которой Франция была приглашена присоединиться, распространяется не только на страны, освобожденные от нацистского господства, но также на страны, бывшие сателлитами оси. С другой стороны, французское правительство не может принять априори предусмотренного, по-видимому, на неопределенный момент восстановления центрального правительства в Германии. К тому же это восстановление до сих пор не было предметом обмена мнениями между французским правительством и его союзниками. Что касается Италии, Франция не была в числе подписавших документ о капитуляции, хотя она первой подверглась агрессии итальянского фашизма и в значительной мере приняла участие в его поражении. Французское правительство не видит поэтому основания рассматривать себя в настоящее время в качестве подписавшего этот документ. Оно, тем не менее, готово участвовать в заключении мирного договора с Италией и благосклонно относится к вхождению демократической Италии в число объединенных наций. Еще одна нота касалась будущего Германии. Учитывая жизненную важность, которую представляет для Франции германская проблема в целом, французское правительство сожалеет, что текст, относящийся к наиболее важным аспектам этой работы, был выработан без его участия тремя его главными союзниками, тогда как оно само является участником соглашений, выработанных Европейской консультативной комиссией и находящихся в настоящее время в силе об оккупации и контроле над Германией. Третья нота касалась Польши. Французское правительство не имеет принципиальных возражений в том, что касается принятия на себя польской администрации управления территориями, расположенными на восток от указанной линии, и в том, что касается установления советской администрации в части Восточной Пруссии. Она считает, однако, что проблема границ с Германией составляет одно целое и что решение можно было бы принять только после того, как эта проблема будет изучена совместно всеми заинтересованными державами. Заметим, Франция — страна, которую в Потсдаме пригласили войти в число участников СМИТ, призванного вырабатывать мирные соглашения. Ждать от нее конструктивного участия в этом процессе Москве не приходилось.